Глава седьмая. Вечный мальчик во взрослых интерьерах. «Кирилл Хритонович, объект прибыл!» — раздался голос подчиненного, и призадумавшийся Хак пожал плечами. «Кто бы сомневался, что он даже до ночи не дотерпит!» «Встречайте!» «Есть встречать!» — весело отозвались в рации. Владик поставил машину ровно там же, где раньше стояла машина сестры, осмотрелся. Дачный проулочек был абсолютно безлюден. Где-то беззаботно верещали дети. Над одним из глухих высоченных заборов взмывал и снова падал вниз разноцветный надувной мяч. И Влад мимолетно позавидовал тем, кто с ним играет. Он бы тоже не отказался снова стать маленьким. «А что? Удобно! Попроси, все дадут!» Из-под земли выруют, но дадут, особенно если сделать вид, что очень расстроен, плачешь и никак не можешь утешиться. Он всегда был большим специалистом по таким штукам. Ему, в принципе, нельзя было отказать. Мать покупала ему все, во что он тыкал пальцем. Отец, гордясь младшим сыном, который родился вылитой его копией, старательно зарабатывал деньги на все его пожелания. Старшая сестра надышаться на него не могла. Старший брат уступал и поддавался ему просто потому, что иначе на него накидывалась вся семья. «Эх, и почему нельзя вечно быть мальчишкой?» — вздохнул Владик, старательно отвлекая себя от того, что могло случиться с Ларисой. «Сестра! Она всегда была рядом, заботливая, прикрывающая все проказы, закрывающая глаза на проступки». Даже когда она, влюбившись в коллегу, стала уделять брату меньше времени, и он, разъяренный этим, наврал ее жениху с короба, тем самым напрочь их рассорив, Лариса не стала к Владичке иначе относиться. Он всегда знал, как подольститься, выдавить слезу, умоляя его простить, как признаться, глотая воображаемый комок в горле. — Лар, я понимаю, у тебя жених. Но я как представил, как же буду без тебя. Я не смог. Прости меня. Я просто так испугался, что тебе больше не нужен. Если такие финты выдает мальчишка в 13 лет, чего ждать дальше? Правильно. Дальше будет больше. Потребности росли. Ему становилось тесно на финансовых семейных просторах, Да душновато показалось под плотной опекой обожающих родных. Вот он решил, что за границей ты точно сможешь развернуться в полную силу. Развернулся быстро. Сворачиваться пришлось еще быстрее. Оказывается, прижать хвост распоясавшемуся баловню совсем несложно. И если бы он был менее самолюбив, то прибыл бы домой сразу, как только закончились деньги». Но все равно хватило его ненадолго, всего три года он отсутствовал. А когда приехал, то выяснилось, что Илюха женился. Да не просто женился. Отхватил себе изумительной, ошеломляющей красоты девчонку, прилично младше его. Ну, куда ему такая? Обойдется, — решил младший братик, немало не смутившись наличием у девицы, мало того, что мужа но еще и маленького сына. Беременность Ленки стала для Влада сюрпризом. Впрочем, он был не против. Почему нет? Ленка нравилась, хотелось привязать ее к себе покрепче, а обо всем прочем позаботятся родители и сестра. Шок Ильи от того, что жена его бросила и приметнулась к младшему брату, прошел мимо Владика, словно вечно параллельная прямая. Илюха расстроен. И что? Порастраивается и успокоится. Только и прокомментировал он переживание брата о разводе с Леной. А потом случилось неожиданное. Он полюбил сына. Малыш был копией он сам. Даже странно, как этот баран Илья ничего не понял, но факт остается фактом. Владик был готов на что угодно, чтобы у сына было все-все, что только он пожелает. Правда, одному желания было маловато, а здраво управлять компанией, которую отец к тому времени уже передал Ларисе, он не умел. Кредиты брались, чтобы затыкать дыры в бюджете, но по какой-то странной причине этих финансовых прорех становилось все больше и больше, и под конец стало понятно, надо что-то делать, иначе будет плохо. «Где бы денег взять? Где?» — страдал Владик. Страдания были объяснимы. Отец ни нипочем не соглашался распечатать неприкосновенный запас в виде недвижимости, которую приобретал себе и матери на пенсию. Уговорить его не удавалось. Деньги нужны были все больше и больше. А потом он случайно услышал краем уха разговор родителей Ларки и Ильи. «Ничего себе! И ты реально слышал, как она с матерью обсуждала покупку квартир для своих сопляков?» — уточняла Лариса. «Не слабые алики платит ее муж. Он кто вообще?» «Да почем я знаю? Она как партизан, про него ничего не говорит. Сказала только, что это все детям и меня не касается. Правда, я случайно слышал, что он где-то в охранке работает». «Значит, что-то ворует», — уверенно заявила мать, обожавшая прикидывать, кто и что украл. «И с этого Алики платит», — удивилась Лариса. «Ну, мало ли, детей так любят. Это было понятно. Они все тоже любили Владика. Потом Владик начал выпытывать у Ильи, сколько чего есть у его жены. Благо разговоры о деньгах у них в семье всегда очень уважали. И оказалось, есть, очень даже прилично. По самым скромным подсчетам, даже пятой части этой суммы хватило бы покрыть все кредиты, и еще осталось бы. «А почему пятой?» – вдруг подумалась Владику. «А сколько там полагается Илюхе, если вдруг что с его благоверной случится?» Коротенький расчет впечатлил Владика так, что он решил поделиться своими мыслями с сестрой и нашел в ней полное взаимопонимание. «Она мне тоже никогда не нравилась», — приговорила невестку Лариса. «Илюха детям что хочешь отдаст, так что главное его жену, того, а потом считай уже все в нашем кармане, а как сделать?» Ну. «Чтобы Илью не заподозрили, иначе ничего не получим!» Когда Владик был за границей, пришлось ему разными вещами заниматься, в том числе, как он выражался, руки мастеровой работой пачкать. Так что худо-бедно, но кое-чему научился. «Я делаю, ты включаешь. Поняла? У меня и люхи стопроцентное алиби». Мы еще и в ресторан закатимся с партнерами, чтобы нас уже никто не заподозрил. А ты? Кто тебя будет подозревать, если слону понятно? Женщине такую трубищу точно не порезать. На то мы порешили. Ключи у Илюхи изъяли элементарно. Планшеты, опять же, не выбросили, а приберегли. Тоже пригодится. Командировку им Лара выписала. И дело срочное придумала. А сама... А сама напортачила где-то. «Ну что за человек!» Бормотал Владик, продираясь сквозь хищные кусты крапивы. «Ну, Машка и хозяйка...» «Была!» Ха, «Понаврастила тут всякого!» Дом стоял пустой и молчаливый. Входная дверь оказалась открыта, И Владик осторожно нажал на ручку, предусмотрительно натянув на руки прорезиненные рабочие перчатки. «Маша — Маша! — окликнул он негромко. — Чисто на всякий случай. Тишина. Он прошелся по дому до ванной, заглянул туда и отпрянул. Свет из окна напротив отлично осветил светловолосую голову невестки, видневшуюся над бортиком. «Так, сюда я не захожу. Зачем мне? Мне не надо!» — забормотал он, борясь с тошнотой. «Узнать бы, где эта дура Лара!» Приметный яркий пакет, в который Владик сам закладывал перегоревший планшет, валялся у двери в ванной и честно доложил Владику, что Лариса тут была и, по крайней мере, эту часть плана точно выполнила. «Да куда она могла деться?» крышку, закрывающую вход в подвал, он распахнул даже слишком энергично. Она ударилась о стену рядом, и дом осуждающе загудел, так что Владик аж присел перед зияющим темным лазом, правда быстро пришел в себя и заглянул внутрь. Подвал у Машки был огромный, так что свет смартфонного фонарика не сильно-то ему и помог. «Лариса! Ларка!» «Где ты?» «Тишина. Надо лезть». Он спустился по лестнице вниз, но как только отступил от последней ступеньки, крышка люка с немыслимым грохотом обрушилась вниз. «Эй!» — заорал Владик, поспешно ринувшись на ступени. «Эй, кто там? Что за шутки выпустите? Кто там?» Он колотил в крышку кулаками, пока не устал и не отбил ладони. «Наверняка я слишком сильно откинул крышку. Может, там какая-то пружина скрытая была. Вот крышка обратно и захлопнулась», — решил он. Потом, видимо, от безнадеги, ему пришло в голову уточнить, а нет ли в подвале сестры. Светя себе фонариком смартфона, он обошел подвал, замирая от каждого предмета, лежащего на полу. Но Ларисы нигде не было. А вот провод, уходящий в продух... «Был. Не понимаю. Я ничего не понимаю. Она что, не сняла провод? Не была тут? А кто тогда кнопку нажал, чтобы Машка того? Может, перепугалась того, что сделала? И свалила? Куда?» В принципе, думать и просчитывать он умел. Не зря отлично манипулировала родственниками. «Могла попасть в аварию». «Да, точно». Мне же ночью звонили, а я трубку не взял. Может, по поводу Ларки? Он схватился за смартфон и с ужасом понял, что сети нет. Забегал по подвалу, селись найти точку, откуда можно было бы поймать сеть. Но подвал, а точнее некое устройство, установленное подчиненными Хантерова, напрочь гасило сигнал. «И что мне теперь делать?» — взвыл Влад. «Что мне делать?» «Ну, теперь-то уже ничего. Все, что ты мог, сделал. Молодец. Садись, два!» — хмыкнул Хак, прослушав завывание страдальца. «Так, достаем Лиду и тихонько выпускаем ее из дома. Она может быть свободна». «Понял». Четко отрапортовали в ответ. К вечеру ужас положения навалился на Владика всей своей тушей. «Ничего себе ситуация! Я застрял тут с проводом и вставкой в трубы, а над моей головой труб, и выйти я не могу. Что делать-то? И когда меня найдут?» Мысль о том, что вообще-то могут найти очень нескоро, пришла в голову Владика, когда уже наступила ночь. «Где этот дурень Илья? У него жена пропала, а он там?» «С моей женой прохлаждается». Он был несправедлив к брату. Илья, которого к сыновьям подпускали не очень-то часто, повозился с ними. Потом мать, изведенная тем, что не только дочка пропала, но и сын куда-то подевался, стала требовать немедленного принятия мер. А когда вернулась Лена, встревоженная долгим отсутствием звонков от Владика, Илья, обдумав ситуацию, решил, что надо начинать сначала. С пропавшей жены. Она была на даче, туда я и поеду, решил он. Да что мне твоя Машка, где твой брат и сестра? Где? Белугой выла мать. У них какие-то дела были. Они все шушу, -шу, да шушу -шу по углам. Так я уж решила не мешать, да не лезла. Ларка-то с Владькой, с малолетства возилась. Я ж с отцом работала, а Лара с маленьким все время сидела. Так что его лучше всех знает да ладит. А вот теперь они оба пропали. Езжай их, ищи. Что с твоей коровищей Машкой будет? Ой, а они что-то про Машкину дачу говорили. Глупая Лена обладала отличным слухом и даже помнила то, что слышит. Правда, сразу ушли, как только меня заметили. Все это она говорила уже в спину Ильи, который торопился к входной двери. Маша, съежившись и прихватив на руки кошку, сидела в доме напротив. Они с владельцами дачи дружили с детства. Ключи у нее были. Сами соседи переехали в Крым, а дачу оставили под Машиным присмотром. «Хунта, ты мне можешь объяснить, чего мы ждем? И сколько ты думаешь держать у меня в погребе этого? Твоего деверя?» – невинно уточнил Хантеров. Машу передернула. «Ну что ты, юридически так и есть. Ты это специально». Она, сердито прищурившись, смотрела на Хака. «Не надо мне таких родственников». «Маш, ну тогда придется разводиться». «Нет, я могу, конечно, свернуть аппаратуру и забыть в твоем подвале этого деятеля навеки вечные» но сдается мне твоей маме не будет хватать места куда можно спрятать картошку и соленья заканчивая издеваться да я и не думал даже просто предлагаю поразмыслить над будущей твоей жизнью мягко улыбнулся хак илья был не в курсе того что затеяли его родственники но узнать о твоей недвижимости они могли только от него я ему не говорила о маме С мамой-то вы разговаривали, явно он слушал. Ну, а потом родичей развлекал. А еще очень мне интересно, сейчас-то он где? Ну вот смотри, из командировки они оба уже спешно приехали. Владик сообразил, что сестрица не выходит на связь, и примчался ее искать. Его логику я понимаю. А вот твой-то где? Ну ладно. Владик его мог отправить куда-то. «Но Илья взрослый мужик, у которого внезапно исчезает жена. Ты можешь представить, чтобы меня в подобной ситуации кто-то мог куда-то отправить, чтобы я тебя не искал? Разве что на тот свет...» Шум машины и писк рации прервал их разговор. «Кирилл Харитонович, приехал Илья!» — доложил голос из рации. «Хорошо, встречайте!» — велел Хантеров и повернулся к Маше. «Ты мне можешь кое-что пообещать?» «Пожалуйста!» «Что именно?» «Побудь здесь. Не выходи, пока я тебя не позову. Так надо». Она смотрела с сомнением. «Маш, прошу тебя». «Хорошо». Глядя в спину Хантерова, Маша пожала плечами. «В конце концов, наименьшее из того, что я могу для него сделать, послушать его совет». Он, конечно, тот еще хитрец и великий интриган, но мне никогда в жизни не вредил, а сейчас и вовсе спасает изо всех сил. Она походила по первому этажу, потом по второму, в пустых комнатах гулко отдавались ее шаги, а потом решила, что нечего страдать от безделья, не, достав купленные Кириллом по ее просьбе щетки, принялась вычесывать поочередно кошку и пса» илья вышел из машины посмотрел на темный дом а потом решительно направился к нему открытый замок его озадачил он даже ручку подергал следующей причиной для изумления стал неработающий свет что происходит а маша ты тут тишина его смутила лариса владик голос звучал все тише Что может понадобиться на даче его брату и сестре, он никак не мог понять. Ленка опять что-то напутала. Вот глупая. Но где Машка-то? Маша! И почему свет не работает? Насторожившийся в погребе Владик, расслышав какие-то звуки, остервенело затарабанил покрышки люка. Глухие звуки привлекли внимание Ильи, И он, наконец-то, облегченно выдохнул, решив, что понял ситуацию. Ну, конечно. Небось, полезла в погреб, а за ней крышка эта дурацкая захлопнулась. Ну, Машка, какой переполох устроила! Он быстро вошел на кухню, подсвечивая себе дорогу смартфонным фонариком, одним движением откинул с крышки погреба тяжеленный ящик и распахнул крышку. Ну, Машка, ты меня и напугал! «Владик?» Он изумленно уставился на младшего брата, как тогда, когда увидел его впервые, когда его только принесли из роддома. Мама после родов чувствовала себя неважно, и этим странным существом целиком и полностью завладела Лариса. Илье даже казалось, что Лара была недовольна, когда мама брала маленького брата на руки, словно сердилась на что-то. «Почему это вспомнилось сейчас?» «Может, потому что Владик так же недовольно морщил нос и жмурился?» «Убери свет», — проговорил он. «Не свети». «Что ты там делал? И где Машка?» — непонимающе уточнил Илья. «Я туда пошел уточнить, нет ли Ларки внизу. Ее там не было. Я хотел уже уйти, и тут обвалилась эта проклятая крышка». «А почему ты поехал ее искать?» «Именно сюда. И где моя жена?» Владик помялся. Если бы не то, что он точно знал, видел собственными глазами, где именно жена этого болвана, то он бы что-нибудь наврал. Непременно наврал бы. Но тело-то куда девать. А ведь Илья ее обязательно увидит. Более того, он точно в состоянии понять, что значит утопленный в ванной Его личный перегоревший планшет. «Илюх!» «Короче, такое дело. Маша того. Ну, ее больше нет». «Что, что ты несешь? Где она?» Илья прихватил младшего брата за грудки и сильно встряхнул. «Не трогай меня, я тут ни при чем. Ларка, это Лариса решила, что твоя Машка...» «Ну, короче, что ее надо того... убрать!» «Что? Не понимаю, о чем ты?» «Ну, чего ты не понимаешь? Мы тонем! У нас денег нет, зато кредитов море! Ты понимаешь, что твои дети могут на улице оказаться, нет?» «Отец у нас упертый, что осел! Он свою неприкосновенную недвижку не отдаст!» «Понимаешь? Конечно, ты не понимаешь!» «Ты же у нас в тепле за Машкиной спиной притулился, а твоя жена как курица сидит, сидела на золотых яйцах. Вот Лариса и подумала, что если с ней что-то случится, то четверть всего, что у нее есть, — твое. А потом придумала, как это сделать. Она мне позвонила, когда мы с тобой были в Казани, поэтому я и заторопился скорее домой». Хотел ее остановить. Что? Что придумала Лариса? Где Маша? Вид у Ильи был практически обезумевший. Илюх, брат, ты держись. Машка в ванной. Это не живая. Лариса придумала сделать короткое замыкание, пока твоя жена будет ванну принимать. «А еще решила макнуть туда сломанный планшет. Ну, помнишь, который ты утопил в тазу с огурцами?» «Какой планшет? С какими огурцами? Маша!» Илья, громко топая ногами, ринулся в ванну, помедлив секунду перед приоткрытой дверью, потом решительно распахнул ее и уставился на воду. Фух! «Ну и придурок же ты, Владька! А я-то уж поверил! Я ж так сердечный приступ мог получить! Разве можно так шутить?» «Да и я и не шутил ни разу», — удивленно проговорил Влад, заглядывая в ванную и замирая в немом изумлении. «Как это? Как это возможно? Я же собственными глазами видел тут ее тело!» «Ты дурак совсем!» «Вперся в ванную, когда моя жена мылась?» — возмутился Илья. «Тут был труп!» — заорал Владик, выведенный из себя. «Во всем доме перегорело электричество, валяется пакет от планшета. И я уверен, что в ванной лежит этот проклятый планшет. Поди, посмотри!» «Ну ладно, ладно. Был. А сейчас куда делся?» «Ушел волосы сушить». Хмыкнул Илья, который, зная шуточки собственного братца, был уверен в том, что тот просто дурачится. «Неужели Ларку и Машку подговорил меня разыграть?» Сложное выражение на физиономии Владика, слишком изощренная подготовка, а главное предполагаемое участие во всем этом Маше, которое, если задуматься, было и вовсе невероятным, заставило Илью шагнуть в ванную, и посмотреть в воду. На дне лежал планшет. — Влад, тут и правда планшет, — убитым голосом проговорил Илья. — А где тогда Маша? — Да чтоб я знал. Может, ее не до конца, но ну, не совсем током ударила. А? Может, она просто ушиблась об него, а потом вылезла и ушла? издевательски уточнил Владик. «Единственное, что мне приходит в голову, так это то, что ее вытащила Ларка и куда-то уволокла, чтобы спрятать. Я не понимаю, зачем и почему она меня тогда из погреба не достала. И где она сейчас? Да чего ты воешь? Ты совсем придурок. Ты так спокойно говоришь, что моя сестра убила мою жену и уволокла ее» чтобы наследство получить. Кстати, это все ради твоих детей, если ты помнишь. Владик не собирался сдаваться. Ты же понимаешь, что мы должны ее прикрыть. Она наша сестра, хоть и натворила ужасные вещи. Но, Маша... Машке твоей уже не помочь. А вот тебя могут заподозрить. Чего это меня? — изумился Илья. «До того, что первым подозревают мужа. А тут смотри, как у нас все вырисовывается. Жена пропала. А муж кто?» «Ты. Возьмут тебя за белые руки и в полицию. И что ты им скажешь?» «Ну, а скажешь ты им, что ничего не знал, не ведал, что приехали мы с тобой одновременно, И так везде ездили, как сиамские близнецы. Понял? Но... Да не нокой, не запрягал, как наша с тобой мама говорит. Короче, давай вылавливай планшет, спускай воду и пошли электричество ремонтировать. А Лариса? Что, Лариса? Ты что хочешь, на родную любимую сестру в полицию донести? Ты доносчик? «Нет, но моя жена... Жена у тебя уже вторая, а сестра единственная, кстати. А может, ты еще и на меня стучать побежишь, раз я был в курсе аж со вчерашнего вечера, и ничего тебе не сказал, и в полицию не позвонил, хотя я просто не верил, что она это сделает». Искусство нашмыгивать на глаза слезы Владик освоил еще в прекрасные детские годы. И если было нужно, отлично этим пользовался. Вот как сейчас. Даже в темноте, прорезываемой только холодным светом фонарика, было видно, как блестят на его глазах слезы. «Давай, беги, доноси!» Звучные хлопки заставили братьев резко обернуться, Во всем доме вспыхнул свет, а коридор у ванной комнаты оказался заполнен людьми. «Браво! Браво, маэстро! Вам бы, многоуважаемые в актер идти! Человек, хлопавший в ладоши, был среднего роста и ничем не выдающийся внешности. В толпе мимо пройдет не запомнить» но было однозначно понятно, что именно он руководит всеми этими людьми. «Кто вы и что вы все тут делаете?» — вскинулся Илья. «Ну как же, Илья Батькович, что же вы меня не узнаете? Мы ведь с вами в некотором роде связаны». О, Илья всмотрелся. «Этого человека в Машином доме он ожидал увидеть в самую распоследнюю очередь. Кирилл?» «Илья, кто это? И что он тут делает?» — забормотал Владик, почему-то преисполнившийся самых плохих предчувствий. «Это бывший Машин муж», — сухо ответил Илья. «Охранник?» — изумился Владик. «Нет, я не охранник. Но вас это уже не должно волновать. Собственно, вас уже ничего не должно волновать, кроме того, как на очной ставке...» «Вы объясните вашей Ларисе, что вы тут нагородили?» «Кто вам поверит, и записи суд редко принимает. А я скажу, что все говорил под давлением», — уверенно зачистил Владик. «Да вот тут у нас сотрудники прокуратуры присутствуют и полицейские. А я, вы представляете, какой затейник даже нотариуса пригласил?» «Так, чисто на всякий случай». И да, видео и аудиосъемки велись с аппаратуры, установленной сотрудниками полиции. Владик, как загнанная крыса, едва в ванну не полез спасаться от уверенных рук, вытянувших из ванной совершенно деморализованного Илью и потянувшихся за ним. «Погоди!» Илья смотрел вслед отчаянно воющему брату, которого чуть не на руках вытаскивали из дома, а потом вцепился в рукав Хантерова. «Погоди, а где?» «Что где?» Хак с превеликой брезгливостью осмотрел руку Ильи на своем рукаве и легко ее стряхнул. «Маша! Ну, ее тело!» «А вот теперь ее тело не твое дело!» «Да и все остальное тоже!» Рыкнул на него Хак и неспешно отправился в дом напротив».